أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة 20.早 on har jobbed Han om seg på assembl Kelli til God i мамаet. 21. A her har hatt Inna alledin ta wafaa humul melækka tuhalimi ennfusihim Kaltu fiema kunntum Kaltu kuna mustabafin fi الأرض Kaltu alam ta kun arvullahi wasita فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَتَهُ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا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 ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد على الله وكان الله غفورا رحيما جاء اذيروcych которые отсиживаются не равны тем, которые сражаются на пути Аллаху своим имуществом и своими душами, кроме тех, кто испытывает тяготы. Аллах возвысил тех, которые сражаются своим имуществом и своими душами над теми, которые отсиживаются на целую тепель. Но каждому из них Аллах Субханава Та'аля обещал наилучше. Аллах Субханава Та'аля возвысил сражающихся над отсиживающимися благодаря великой награде, ступеням от него прощению и милости. Аллах Субханава Та'аля прощающий милосердный. Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут, в каком положении вы находились, Они скажут, мы были слабы и притеснены на земле. Они скажут, разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней? Их обителю станет дьяна. Как же скверно это место прибытия. Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не находят правильного пути. Таких Аллах Субханава Та'аля может простить. Ведь Аллах Субханава Та'аля снисходительный прощающий. Кто совершает переселение на пути Аллаха Субханава Та'аля, тот найдет на земле много пристанеч и изобилий. Если же кто-либо покидает свой дом, переселяясь к Аллаху Субханава Та'аля и его посланнику, васалам, после чего его настигает смерть, то его награда ложится на Аллаху Субхану Ва Та'ля. Аллах Субхану Ва Та'ля, прощающий, милосердный. Он мусульманин, мир лежит западня, что собирает топливо от ляда, предписано до судного на меня, обязанность их и Оставь удел над судьбой, Продавших рай совесть за гроши. О, мусульманин устремляйся в бой, Отдай джихаду жар своей души. О, мусульманин устремляйся в рай, Отдай джихаду жар своей души. Под властью куфражи свою прожить, Ты разменял остаток жалких дней, Аллаху жизнь свою не посвятив, Какой удел тебе достался в ней? Оставь удел над лобленным судьбой, Продавших рай и совесть за гроши, О мусульманину стремляйся в бой, Отдай чехату жар своей души. О мусульманин, устрим, алисаврай, а дай джад ужар своей души. Пройти свой путь в несчастье, лжи.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 О, мусульманин, устремляйся в рай, Отдай джихаду жар своей души. Здесь купит свет и ослепляет тьма, В мишурном блеске царствует обман. Поистине Дуня для нас турьма, Мы призываем к битве мусульман. Поистине Дуния для нас тюрьма, Мы призываем к битве мусульман. Остав удел надлобленным судьбой, Продавших рай и совесть за гроши. О мусульманину стремляйся в бой. Отдай дихаду жар своей души. О мусульманин, устремляйся в рай, Отдай дихаду жар своей души. О мусульманин, мир лишь западня, Что собирает топливо для ада, Предписано досудного нам дня. А без уноси тихий джихада, аста худжана судьбой, продавших рая совести географии, о муслиман, устремляйся в рай жар своей души. О муслиман, устремляйся в рай Саббай, отдай души. Асла фуджана было бленной судьбой, продавших рай сомиздорографии. О мусульманин, устремляйся в рай, отдай дихаду жар своей души. О мусульманин, устремляйся в рай, отдай дихаду жар души. O Muslimani, ustremlais'a boj, a daj di khadu jar svoy dushi. O Muslimani, ustremlais'a vray, a daj di khadu jar svoy